Глава 6 Я смотрел, как человек, которого я считал своим другом, свободно обнимает и целует девушку, которую я считал своей возлюбленной, и не мог поверить, что это все происходит перед моими глазами. Да мир и Вика вместе. Что за бред? Кто придумал эту ересь? Однако спустя мгновение, когда первоначальный эмоциональный порыв схлынул, я понял, что ничего сверхъестественного в этом не было. Для одного я был беглым преступником, бесследно исчезнувшим более полутора лет назад, а для второй и вовсе погиб. Учитывая тот факт, что благодаря мне они вообще и познакомились, то почему я не допускаю вероятность, что они могли сойтись? Виктория оставалась прекрасной молодой девушкой даже после всех тех несчастий, что выпали на ее долю. А Галиулин был статным и плечистым мужчиной в самом соку, если можно так выразиться, и тоже был сильно старше Вики, прямо как я. Эта мысль, как ни странно, загасила и первый ревностный порыв. Он зашипел во мне, исходя с ядовитым дымом, будто кусок горящей резины, на который вылили ведро воды. Во-первых, я до сих пор был слишком морально иссушен, чтобы сквозь огрубевшую коросту душевных шрамов, могла пробиться ревность. А во-вторых, это было просто глупо. После того чувственного урагана, что я ощутил от Виктории всего секунды ранее, и этой виноватой неловкости, которая обуревала ее сейчас, глупо было сомневаться в ее искренности ко мне. Мне было больше жалко Дамира, потому что он смотрел на Стрельцову с поистине щенячьей преданностью и едва ли не родительской нежностью. Он волновался за нее и пытался ради нее измениться. Я это понял не только по окрасу его эмоций, но и по отсутствующему табачному амбре, которым неизменно благоухал полицейский, редко когда выдерживающий без прикуренной сигареты и 15 минут. Однако, прости, дружище, но я больше не уступлю свое место никому. Вика моя, и больше ничья, чего бы на этот счет вы все не говорили. Она мне нужна, а я, смею надеяться, нужен ей. — С днем рождения, Дамир! — ответил я, увидев дату на табло больших электронных часов. — Теперь мне стало понятно, что сегодня за день и почему здесь гости. — Я рад, что у тебя все хорошо. В повисшей тишине мой голос прозвучал отчетливо и будто бы даже зловеще. Хотя я и не пытался вложить в него никаких угрожающих ноток. Я действительно был рад видеть Галиулина, старого товарища, которого я вполне мог погубить, если бы уступил влиянию своего проклятого дара. И я не держал на него зла за то, что он подбил клинья к Вике. Почти. Однако же, проведя в могиле полтора года в виде облученного изодранного трупа, начинаешь смотреть на многие вещи сильно проще. Полицейский, медленно, словно танк, повернул голову в мою сторону и впился испытывающим взглядом в меня. Он явно узнал голос, но моя измененная внешность сбивала его с толку. Спустя целую вечность безмолвного, но пристального рассматривания, его глаза вдруг полезли из орбит, словно он увидел призрака. С — С... Серега? «Ты вернулся?» Он вроде бы порывался кинуться ко мне, намереваясь заключить в объятия, но, как и Вика немногим ранее, остановился, как будто налетел на стену. До него вдруг дошло, что он на моих глазах обнимал девушку, которая мне не безразлична. Он знал, а если не знал, то наверняка должен был догадываться, на что я пошел ради нее. Ведь это он сообщил мне новость о ее похищении. Вероятно, поэтому сейчас им овладевал удушающий страх, на смену которому приходил жгучий стыд, полыхающий, словно маяк, в ночи. — Слушай, — залепетал он, — я знаю, как все это выглядит, но ты не подумай ничего такого. Вика, она... — Да, мир, я все понимаю. Попытался я его успокоить. Оставь слова. — Нет, ты не то понимаешь, — продолжал упрямо распыляться майор. «Я не думал, что ты когда-нибудь объявишься, и Вика... Она очень переживала, и я просто не мог...» Я ощутил, как в душе Стрельцовой поднимается волна не самых добрых эмоций, и понял, что полицейский сейчас своими словами подставил самого себя. «Дамир...» Голос Вики был холоднее промороженного воздуха Антарктиды. «Скажи, что значит «не думал, что когда-нибудь объявишься»?» «Разве так говорят о тех, кого ты собственноручно опускал в землю?» «А?» Галиулин повернулся в ее сторону, с таким глупым выражением лица, словно успел позабыть, что в комнате находится еще и девушка. «Ты знал?» — грозно спросила она, так что даже мне, пережившему ядерный взрыв, стало несколько неуютно, а на Галиулина вообще смотреть стало жалко. «Ты знал, что Сергей жив и ничего мне не сказал?» «Вика, я не мог тебе ничего сказать. Это ведь был не мой секрет о Сереге. Он доверился мне, и я не мог его подвести». «А ты?» Девушка резко развернулась в мою сторону. «Ты сказал своему приятелю, но не сказал мне? А кто еще знал? Может, это я одна, как дурочка, пребывала в неведении и лила слезы понапрасну?» Так. Стрельцова начинала заводиться, и если ее не остановить прямо сейчас, то вся наша долгожданная встреча может свестись к банальной ругани. Поэтому я подошел к ней, положил руки на ее плечи и чуть ли не насильно заставил посмотреть мне в лицо. От одного взгляда на меня она обмерла, как кролик перед удавом, и мне оставалось только надеяться, что мои переполненные тьмой глаза не слишком напугали ее. Так. Было. «Надо!» — сказал я, чеканя каждое слово, будто молотом. «Ты уже один раз пострадала из-за меня, и больше я не хотел подвергать тебе опасности. Чем меньше тебе обо мне было известно, тем в большей безопасности ты находилась». Мои слова сумели достучаться до здравого смысла девушки сквозь бурлящие эмоции. Пусть она и не успокоилась полностью, но желание ругаться у нее заметно поубавилось равно как и немного улеглась снедающая ее черная обида. Вика всегда была умницей и умела противиться порывам сиюминутного настроения, чтобы оно не мешало глядеть на вещи трезво. И сейчас она в очередной раз это свое умение продемонстрировала. Дамир! Она мягко, но с некоторой неохотой высвободилась из моих рук и повернулась к полицейскому. «Я пойду с Сергеем». — А вы продолжайте праздновать, если хотите, но без меня. — Викусь, ну подожди. — Не называй меня больше так, — рубанула она жестко. — Дамир, эти отношения закончены. Теперь мы стали еще более чужими друг другу, чем были до первого знакомства. Ты просто бы воспользовался мной, оказавшись в нужное время рядом, пока я горевала по Сергею. Хотя ты знал, что он жив. — Но вы же давно расстались шумно возразил полицейский, хотя внутренне я видел, что он был в какой-то степени согласен с Викой. Обвинения девушки стали для него чем-то похлеще пощечины, но хуже них было то, что он и сам ощущал за собой вину. «Да при чем здесь это?» Стрельцова зарделась, словно тоже считала себя виноватой в случившемся. «Ты же видел, как я тяжело переживаю его смерть!» «Но я не мог тебе сказать, понимаешь?» Это могло навредить не только тебе, но и Сергею. Не желая быть свидетелем перепалки пары, которую я разрушил одним фактом своего возвращения, я тихо вышел из комнаты и осторожно притворил за собой дверь. Пусть сначала выяснят отношения, а я пока подышу свежим воздухом. Я покинул квартиру, пройдя мимо притихших гостей на кухне, которых звуки семейной ссоры заставляли чувствовать себя неуютно и спустился во двор. Там я примостился на скамейке, расположенной неподалеку от подъезда, и принялся просто наслаждаться теплыми лучами закатного солнца. Ах, солнце! Всего лишь гигантский раскаленный шар в космосе. Но как же мне тебя не хватало там, в промозглой темноте? Прошло не менее получаса, прежде чем подъездная дверь распахнулась, и из нее выбежала взбудораженная Вика. Она начала панически озираться, пока ее взгляд не наткнулся на развалившегося на лавочке меня. И только тогда девушка заметно расслабилась, перестав походить на нервную кошку. «Я боялась, что ты снова уйдешь», едва слышимо призналась она, присаживаясь рядом. «Нет, я просто хотел дать вам время обо всем поговорить. Вы все выяснили с Дамиром?» «Скорее нет, чем да. Я спохватилась, что тебя нет, и убежала, оставив всех. Я не хочу туда возвращаться, Сереж, Не хочу никого видеть». Тоска и горечь в ее голосе яснее прочего говорили, насколько сильно девушка ощущает ту пропасть, которая пролегает между ней и остальными людьми. «Интересно, почему? Раньше я не замечал за ней такой тяги к уединению» или она до сих пор не оправилась от полученных психологических травм и теперь подсознательно ищет близости с такой же израненной душой? — Это будет не совсем правильно, Вик, — постарался сказать я, как можно мягче, но вышло все равно полунаставительно. — Особенно по отношению к Дамиру. Он любит тебя и действительно не замышлял ничего дурного. — Откуда ты знаешь? — округлила девушка глаза. «Я же эмпат», — пожал я плечами в ответ. «Я чувствую чужие эмоции». «И ты даже можешь ощутить чью-то любовь?» «Не знаю», — признался я, чем, кажется, только запутал ее. «По крайней мере, я воспринял это как любовь. Ты ему не безразлична, это факт». «Ты так спокойно об этом говоришь, словно тебя...» «Ах, ну да», — Виктория картинно всплеснула руками, и легко хлопнула себя ладонью по лбу. «Ты меня можешь вот так чувствовать?» «Да». «Знаешь, по крайней мере, это удобно, ведь мне не придется ничего доказывать, оправдываться и объяснять. Мне бы сейчас меньше всего этого хотелось». Я ничего не ответил, ведь слово «удобно» было одним из последних, которые я бы додумался применить к своему дару. Мы немного помолчали, думая каждый о своем, пока Вика не заговорила снова. «Сереж, давай сбежим». Она замерла, внутренне сжавшись в предчувствии отказа и долгих рассуждений о том, как нам будет лучше пополам с уговорами, но я жесточайшим образом не оправдал ее ожиданий. «Давай». «Но почему...» Она осеклась на полуслове, не поверив тому, что только что от меня услышала. «Что ты сказал?» «Я сказал «давай». Пришлось мне повторить максимально невозмутимо. «Вот так просто?» — все еще недоверчиво переспросила Вика, словно ждала какого-то подвоха. «Просто давай, и никаких «рядом со мной тебе будет опасно» или чего-то в этом роде? А зачем усложнять? Я устал уже от того, что мне всегда приходится поступать вопреки своим желаниям. Могу я хоть раз в жизни поступить так?» как мне на самом деле хочется. Виктория ничего не сказала, а лишь порывисто обняла меня, и я понял, что в ее обществе наконец-то обрел шанс на покой. Мы катались на Викином авто весь остаток вечера и всю ночь, разговаривая обо всем на свете. Большую часть наших бесед занимали именно разговоры о нас, о жизни, о прошлом и будущем. И, к сожалению, диалог не мог обойти все грустные темы, не затронув их. Наше прошлое расставание, их отношения с Дамиром, мои проблемы с законом и мою смерть, лечение и восстановление Вики после похищения, ее родителей, да и много чего другого. Но наше общение не состояло целиком из этого. Было в нем место и веселью, и искренности, и теплоте. От этих простых вещей начинала петь сама душа, и хотелось на короткий миг позабыть о том, что я — жестокий некромант, имеющий за своими плечами не просто кладбище, а целый некрополь, и просто наслаждался редким моментом умиротворения и внутренней гармонии. Вот так право на личное маленькое счастье — «Имеет даже такое чудовище, как я». Но это не могло длиться вечно. Поэтому, когда автомобиль свернул на одну из улиц, и я почувствовал, что мы движемся по направлению зова древнего жреца, мое настроение стремительно пошло на спад. «Вика, есть еще кое-что, о чем я тебе не рассказал». Девушка резко сбросила скорость и бросила на меня взволнованный взгляд. — Меня пугает, когда ты начинаешь разговор с этих слов. — Мне и самому не по себе от всего этого, — честно ответил я. — Понимаешь, едва меня, как, как только мое тело поместили в землю, со мной связалась чья-то сущность, злая, древняя и гораздо более жестокая, чем можно себе вообразить. Я не знаю, как именно ей это удалось, но в своих речах он был более чем убедителен. Я сбивчиво как смог пересказал содержание нашего разговора с древним. А Вика молча слушала, полыхая гаммой различных чувств, с трудом поддающихся описанию. «Ты хочешь сказать, — глухо переспросила она, — что где-то есть еще один такой же Аид?» «Нет, не такой же», — отмел я ее предположение. «Он в неисчислимое количество раз сильнее. Он беспринципный...» и полностью отрицающий человеческую мораль монстр. Одна только обратившаяся ко мне искра его сознания заставляла меня трепетать и ощущать себя ничтожной пылью на фоне этого существа. Каков же он будет, если войдет в полную силу? А самое страшное то, что он гораздо опытнее меня. Он знает о даре Морты и способах его применения такое, что не приснится мне даже в самом страшном кошмаре. Я по сравнению с ним как третьеклассник рядом со студентом-аспирантом. Наши знания и навыки лежат в совершенно иных плоскостях. Пока я пытался объяснить Виктории ту непостижимую разницу между мной и им, то даже не заметил, как напряжение сковало мое тело. Руки самовольно вцепились в приборную панель, и сжали пальцы, заставляя пластик тихо хрустнуть. Сереж, извини, что спрашиваю. — осторожно начала Стрельцова. — Но ты не допускаешь, что это были, ну, галлюцинации или просто твое воображение? Все-таки нахождение в могиле ни для одной психики не может пройти бесследно. Может, ты просто выдумал себе собеседника, чтобы не сойти с ума? — Нет, Вик. Я так активно замотал головой, что перед глазами все на секунду смазалось. Ничего подобного. Поверь... Там я бы нашел с кем поговорить, возник не такая потребность. После этих слов я почуял, как по эмоциональному фону Виктории прошлась легкая рябь потустороннего ужаса. Она так реагировала всякий раз, когда я делал упоминание о другой стороне смерти, постичь которую недоступно простым людям. Складывалось впечатление, будто девушка не до конца принимала и понимала то, о чем я говорил, хоть и честно пыталась. Всякий раз по ней проходила волна дрожи, но мне что-то подсказывало, что рано или поздно ее накроет осознание того, с кем свела ее судьба. А еще я чувствую его зов. Каждый час, каждую секунду он призывает меня, потому что эта тварь жаждет вырваться на волю. Следующие минут десять в салоне автомобиля висела оглушительная тишина прерываемая лишь звуком работающего двигателя и шорохом покрышек по асфальту каждый думал о своем я пытался понять что мне следует делать как поступить а вика хотела просто переварить все то что я на нее вывалил я не могу уже соображать призналась она наконец у меня просто мозг буксует ты еще не хочешь спать может где нибудь остановимся я больше не нуждаюсь во сне М -м, везет то ли вика не совсем поняла смысла сказанного то ли действительно очень устала и попросту не восприняла мои слова так куда поедем ты можешь поехать домой пожал я плечами а мне без разницы где ждать нет категорично мотнула она головой я не хочу туда там наверняка все ждет домир а я не хочу с ним видеться а если внезапно придет еще и отец то это будет двойной удар для меня. Я не знаю, как теперь смотреть ему в глаза. — Извини, но я посчитал, что ты должна об этом узнать. Теперь уже мне стало не по себе от того, что причиной неприятия к ее отцу оказался именно я. — Ты все правильно сделал, Сереж. Горькая правда всегда лучше блаженного неведения. Я тебя ни в чем не виню, не подумай. — Спасибо, Вика. Это меня успокаивает. Я ободряюще коснулся своей рукой и ее ладони, покоящейся на рычаге переключения передач, но быстро убрал, чтобы не отвлекать девушку от дороги. «Кстати, смотри, похоже на гостиницу. Можешь отоспаться там». «А ты?» — взволнованно спросила она, видимо, и вправду позабыв мои слова о том, что сон для меня теперь недоступное удовольствие. «А я подожду тебя в машине. Не хочу светиться на ресепшене». Приобретенная паранойя, знаешь ли. Виктория попыталась поспорить и убедить меня пойти с ней, но я отмел все ее доводы, покрыв своими вескими контраргументами. В конечном итоге усталость взяла над ней верх. Девушка оказалась настолько измотанной, что просто махнула на меня рукой и, захватив с собой паспорт и банковскую карту, отправилась навстречу теплому душу и мягкой накрахмаленной постели. А я же просто откинулся на спинку кожаного сиденья, приготовившись провести в неподвижности и раздумьях несколько дальнейших часов своей новой жизни. Что ни говори, а собственные похороны прибавляют усидчивости. Из пространных размышлений, которыми я привык занимать свой разум всякий раз, когда ничем другим заняться не получалось, Меня выдернула какая-то странная суета вокруг небольшого отеля, куда отправилась Вика. Сначала вокруг стало слишком много каких-то наглухо затонированных автомобилей, а потом всюду засуетились совершенно безликие люди, на которых посмотришь и через секунду уже забудешь, как они выглядели. И интерес всех этих людей был сконцентрирован именно вокруг невзрачной гостиницы, где сейчас отсыпалась Виктория. Нехорошее предчувствие внутри меня взвыло сиреной, а я, прошедший свой собственный ад и вернувшийся назад, игнорировать его ну никак не мог. Я выскочил из автомобиля и направился ко входу, в оба уха слушая обрывки разговоров, которые доносились до меня. Исчезла вчера вечером с неопознанным лицом. Приказали брать тихо. Ее спутника пока не нашли, точного описания нет. «Следите в оба! Никого к зданию не подпускать!» «Да будь я проклят, если это речь не обо мне и Вике! Вот только кто эти молодчики, нанятые беспокойным отцом ищейки, или кто-то еще? Мог ли Стрельцов узнать, что дочь сбежала? А главное, с кем? Теоретически мог, если ему об этом кто-то рассказал. Мог ли меня сдать Дамир Стрельцову? Черт! И не знаю даже!» смотря, насколько сильно по нему ударила вся эта ситуация с Викой и мной. Однако в этом случае Виктории мало что угрожает. Отец с них три шкуры спустит, если хоть кто-то навредит его любимой дочуре. Но если это не наймит олигарха, что тогда? Блять, придется идти на разведку боем. Я не могу так рисковать своей. Определиться с ролью Вики в моей жизни я не успел потому что мои мысли были прерваны беспардонным мужичком, который самоуверенно преградил мне дорогу. Эй, дед, шуруй на отсюда! У нас задержание здесь!» Договорить он не успел, потому что я резко выбросил правый кулак, всаживая его грубияну под кадык. Хоть я и был сейчас чуть ли не в два раза легче, чем в былое время, но удар получился на загляденье. Под костяшками немного хрустнуло, и незнакомец с выпученными глазами полетел на асфальт. Пока еще живой, но если ему не оказать срочную помощь, то он может умереть в ближайшие полчаса. Перелом хрящей гортани очень коварная и опасная травма. Отек горла может наглухо перекрыть дыхательные пути, и тогда счет пойдет на минуты. В нашу сторону начали оборачиваться и другие участники представления, но это происходило медленно слишком медленно. Чужая боль окутала меня со всех сторон, радостно прижимая к себе, словно старая верная подруга, с которой я не виделся целую вечность. Воздух загустел и упруго сопротивлялся каждому моему движению, а зрение обрело орлиную четкость и небывалую насыщенность. При необходимости я мог рассмотреть и сосчитать каждую ворсинку прилипшую к темным костюмам неизвестных. Пока ко мне поворачивались первые коллеги поверженного хама, я успел нагнуться и вытащить у него из показавшейся наплечной кобуры пистолет, который выглядел как футуристичный Макарыч. Откуда-то из прошлой жизни всплыло чье-то туманное воспоминание, что это пистолет Сердюкова последней модификации, находящийся на вооружении в ФСБ. Между собой... Бойцы шутливо величали его сердючкой, и будь я второй раз проклят, если эта информация не осталась со мной после общения с покойными ребятами из спецназа. Выходит, никакие это не наемники Стрельцова. Такую игрушку в нашей стране за собачий хвост не выменяешь. У нас тут не Америка, где можно купить практически любой короткоствол для гражданского пользования. Значит, я снова ввязываюсь в конфликт, с непредсказуемым финалом против целого государства. Кровавые картины прошлого пронеслись перед моим внутренним взором, и большой палец, доведенным до автоматизма движением, отщелкнул круглую кнопку необычного предохранителя. «Что ж, если нас упорно не желают оставлять в покое, то я просто вынужден снова выпустить на волю того монстра, что сидит во мне». Я не позволю притронуться к Виктории даже пальцем. И мне плевать, кто выйдет против меня. Смерть добра и благодушна. Она примет каждого.